Глава сороковая. Герцог. «Как я рад видеть светлую делегацию из Империи Зеленой Лилии!» Немолодой мужчина в дорогих одеждах поднялся с трона навстречу вошедшим гостям. «Сам герцог Алатан Тревальтинель? Рад, очень рад. Но что вас привело к нам?» Император Самарил Вечный пожал руку подошедшему светлому эльфу. Ваше величество. «Торговые и деловые хлопоты. Также мы привезли подарки от императора Велиуса, вам и ее величеству императрице», поклонился высокий статный молодой мужчина в белом костюме с пронзительным голубым взглядом и идеальными манерами. Таким прибывшего эльфа видели окружающие. «Как неожиданно, уважаемый Элатан!» конечно, императору было заранее известно о прибытии делегации. Тем более он очень ждал, когда светлые сделают шаг навстречу теплым дружеским отношениям. Самарил собственноручно писал письмо в империю Зеленой Лилии о том, что преступник уничтожен и светлым переселенцам более ничто не угрожает. Пройдемте в зал переговоров. Хотя что это я? Вы с дороги? Вам стоит поужинать?» а за трапезой расскажите о том, кто с вами прибыл, насколько вы намерены у нас задержаться. Ох, и много у меня накопилось вопросов. Накрывайте!» Император прикрикнул в сторону вытянувшихся по струнке слуг. За длинным столом присутствовали практически все министры темной Империи. «Мы вам признательны за столь вкусный ужин!» Улыбнувшись, герцог похвалил блюдо. «Рад, очень рад!» Император поднес к губам бокал с вином. «Расскажите, герцог Лотан, устраивает ли вас гостиница, в которой вы остановились? Все ли соответствует вашему уровню?» «Ваше Величество, очень комфортабельные комнаты, достойные самого императора, вежливые и быстрые слуги», ответил светлый эльф. Со мной приехали пятнадцать торговцев и купцов с товаром. Некоторые хотят наладить постоянные поставки в столицу. А пока я нижайше прошу у вас разрешения устроить ярмарку товаров из Светлой Империи. Сладости, ткани, различные ювелирные и фарфоровые изделия. Да что только мы с собой не привезли! Наслышано в вашем обозе, целый час, если не дольше вы въезжали в город, улыбнулся император. Первый министр организует ярмарку в ближайший выходной. Надеюсь, что вы мне заранее покажете то, чем будете торговать. Непременно, Ваше Величество, завтра же и представим, в то время, когда вам будет удобно. На то мы порешим. А как только закончится ярмарка,. На следующий день будет бал маскарад в замке. Познакомитесь с моей дочерью и сыновьями. Советую вам посетить императорский театр. Там ставят чудесные пьесы. Через несколько дней трагедию дают. Моя императорская ложа в вашем полном распоряжении. Ваше Величество, я непременно воспользуюсь таким заманчивым предложением. Эльф склонил голову. Музыканты заиграли тихую мелодию. «Вы знаете, герцог Латан? Надеюсь, вы не против, что я к вам обращаюсь по имени?» Император посмотрел на герцога, а затем перевел взгляд на музыкантов. «Ваше Величество, это для меня честь!» Светлый эльф попытался встать и поклониться, но император остановил его жестом. «Так вот, заметьте, какая волшебная мелодия льется по залу. «А все почему? Весь оркестр состоит из светлых. Плачу им в два раза больше, чем местным, но оно того стоит. Волшебники!» «Я заметил, Ваше Величество, виртуозно играют. А много ли на сегодня моих сограждан проживают в империи и в столице?» Улыбаясь, поинтересовался мужчина. Завтра на деловом совещании я вам отвечу на этот вопрос. Как раз вчера получил письмо от императора Зеленой лилии, что вы везете важные бумаги. Его Величество внимательно посмотрел на светлого эльфа. Или вы ищете определенного светлого? Нет, что вы? Это мне для отчетности. Элатан пригубил эльфейское вино, Герцог Калатан Тривальтинель возвращался в гостиницу в приподнятом настроении. Под конец встречи его величество настоятельно рекомендовал остаться герцогу и всей его свите в замке. Но гость отмёл это предложение, понимая, что и шага не сможет сделать без соглядатаев. Хотя в гостинице охраны из тёмных солдат было предостаточно, но незамеченным выскользнуть можно было. В закрытой карете герцога поджидала фигура, полностью закутанная в чёрный плащ. «Узнал? Приезжали светлые за последнее время?» Посмотрев в темное окно, поинтересовался герцог. «Да, господин, были. Именно гном и светлая племянница въехали. Были еще. Захар. Другие меня не интересуют». В тусклом свете уличного фонаря собеседник успел разглядеть довольную улыбку хозяина. «Завтра же выясни, где они остановились». Денег, не жалей. Вечером буду ждать тебя в летнем саду, в оговоренном месте. Слушаюсь, господина Латан. Герцог стукнул по тонкой стенке. Лошади тут же остановились, и ночной гость покинул карету. Но, Но. тихо раздалось в ночи. Делегация из замка императора приближалась к гостинице. Какой же я был дурак. Простонал латан оставшись один. «Не узнал и не понял сразу, что моя любимая сломала крылья, превратившись в простого человека». «Нет, не в простого. Магия все же в ней просыпается, раз она почувствовала мой зов». «Сильва, милая, где ты?» застонал мужчина. «Прости, вернись, я все сделаю для тебя». «Буду ждать, сколько нужно, пока ты не согласишься добровольно стать моей женой. Жизнь без тебя стала тусклой и ненужной», — он посмотрел на луну. «Столько денег заплатил, чтобы Сильву выкрали из долины фей, и влюбился в нее как мальчишка, так и не загадав желания».